Дневник, 10 октября, суббота. Скоро месяц, как живем в городе. Тоже есть свои прелести. Тепло, книги, близко от института. Сквер перекопали, бегаем на бульваре. Не лес, конечно. Бензиновый перегар. Зачаре нужен глаз, а все остальное лучше. Осень ведь, хотя и теплая. В сентябре при Аиках смертность 13%, а предел 12. Это у нас так запланировано теперь. При хозрасчете умирать должны меньше, иначе нас съедят. За каждый процент превышения смертности на 10% сокращаем приплаты к зарплате. Хозрасчет официально пошел с 1 октября. Сейчас поступает много больных и делаем уже по 9 операций с АИКом будет 10. Задача номер один – пристроить кооперационные новые помещения еще на три стола. Рассчитываем на силу свободных денег от хозрасчета и на кооператоров. Совет трудового коллектива выбран и начал работать. Были неожиданности при голосовании, забалотировали секретаря комсомола, да и партийный прошел еле-еле. Прокатили Самого хозяйственного из заведующих. У всех проваленных обида и недоумение. Кажется, выдвигали самых-самых. А тут получили более 200 против из 500 голосовавших. Сила тайного голосования. У председателя СТК Зиньковского масса хлопот. Нужно установить систему распределения доходов, денег, которые получим за перевыполнение числа операций. Возможно, уже в этом квартале наберется до 50% прежнего фонда зарплаты. Демократия действует, а я только радуюсь. На меня бы свалились эти денежные дела. Одно несомненно. Ответственность повысилась, и понукать работать никого не нужно. Вот только бы результаты не подвели. По украинскому телевидению полчаса показывали наш институт в связи с перестройкой, а больше мою персону. Целое лето мелькая на экране. Сначала из Останкина, потом прожектор перестройки. Теперь это. Стыдно. А в то же время и приятно. Вот какая скотина человек. Одно скажу. Никакой фальши не было, все правда. Но слишком много. Впрочем, мое тщеславие вполне контролируемое. Не зная какая будет жизнь без операции и общения, а без славы точно проживем. Летали с Лидой в Ленинград. Там была маленькая сессия Академии медицинских наук о медицинской кибернетике, задуманной еще весной. Меня просили сделать доклад. Я поставил условие. Буду говорить что пока от этой кибернетики одни расходы и никакой пользы. Они согласились. И такой доклад я сделал. Хороший доклад, веселый. Но кому это надо? Галочка поставлена. Суть моих соображений, пока не будет хороших отечественных компьютеров, ничего серьезного сделать нельзя. Надежность наших вм в сто раз меньше западных. Все вычисления приходится дублировать людьми. Впрочем, будущее, конечно, за ЭВМ. Только не надо преувеличивать и спешить вопреки затратам. Прочитал лекцию в Центральном лектории Ленинграда. Лет 10-12 назад я у них выступал. И не раз. По окончании подошли старые друзья из очень дальних пластов биографии. Пришла Валя, щупленькая старушка. С ней учились с 5 по 8 класса. Был очень влюблен и без взаимности. Второй Пашка Прокопьев, сменный механик с Архангельской электростанции. У него я стажировался в 1932 году, когда приехал работать после техникума. Даже жили в одной комнате в общежитии. Красивый парень был, сердцеед. На конференции встретил также однокурсницу Лиду. Вторично вышла замуж на старости лет. Довольно. Что еще было за месяц? Выдвинули в комитет детского фонда. Один раз уже заседали, я не поехал. А теперь вторично, в понедельник еду. Перевел в фонд большую сумму, еще до того, как выдвинули. Послушал по телевидению. Очень плохо в детских домах и засовестился. Оживляется общественная жизнь. Боюсь только, что зарегулирует, как с обществом трезвости. Гласность шагает по стране. Не по стране, а по газетам и журналам. И это очень нравится. Катя закончила докторскую диссертацию, прочитал ее и порадовался. За 13 месяцев доктор натуры провела огромную работу. Дневник, 14 ноября, суббота, день. Выступал с лекцией в Доме кино, в поисках идеала. Пользуясь гласностью, не стеснялся в выражениях и сказал примерно следующее. Если упростить предельно, то идеал общества – это его модель с координатами, обеспечивающими реализацию неких формул, уже давно имеющих хождение. Свободы, равенство братство От каждого по способностям, каждому по потребностям. Человек человеку, друг, товарищ и брат. Отдай последнюю рубашку. От каждого по способностям, каждому по труду. Непротивление злу, насилием и прочее. У людей есть потребность верить в идеалы и авторитеты. И здесь снова биологические корни. Слабый ищет защиты прикосновением к сильному. Потому и предлагают идеалы, что действительность любого общества полна недостатков, и люди во все времена мечтали их радикально устранить. Как известно, ни одна мечта еще не осуществилась. Нужны ли идеалы? Необходимы. Для воспитания, если бы людям с самого детства говорили об их истинной эгоистической природе, то они стали бы еще хуже. Идеалы основаны на вере. Однако, чем человек становится разумнее, тем больше он ищет доказательства истины. Если идеалы вступают в противоречие с действительностью, они не низвергаются и часто меняются на противоположное. Это очень болезненно. Поэтому нужны идеалы реальные. Фактически, они уже не заслуживают своего названия, превращаются в компромиссы. По ним и приходится управлять обществом, чтобы смягчать разрушительные противоречия реальности. Перечислю противоречия нашего времени, требующие компромиссного решения. Экспансия жадного и могущественного человека угрожает биосфере. Одним усилением защиты, видимо, не обойтись. Нужно ограничивать потребление. Компромисс. Нетерпимость идеологии не только чревата войной, но и мешает договориться о защите природы. Нужно искать научную платформу для компромиссов. Неравенство является сильным стимулом прогресса, но в то же время служит источником недовольства слабых. Нужен компромисс внутри идеологии. Вот реальные идеалы нашего общества, порожденные компромиссами. Первое. Охрана природы должна стать моральной категорией. Экологическая катастрофа, несмотря на ее неопределенность во времени, уже воспринимается реально. К сожалению, законы разума, коэффициент будущего и адаптации к опасности, а также природный эгоизм человека, мешают ввести экологию в качестве императива поведения граждан и государств. Второе. Необходимо восстановить в правах общечеловеческую мораль и христианскую религию. Третье. Да, недопустима эксплуатация. Нужно добавить не только экономическое, но и моральное. К ней относится и технологическое, вызванное служебным подчинением. Уменьшить ее можно только демократией и высоким уровнем морали. Нельзя унижать человеческое достоинство. Четвертое. Труд есть обязанность, а не потребность. Он источник богатства, прогресса и тренировки. Для стимуляции труда не избежать неравенства в доходах и даже безработицы Пятое. Потребность собственности заложена в генах, но регулировать размеры имущества необходимо, чтобы ограничивать жадность и зависть. Собственность желательно гражданину еще и для того, чтобы чувствовать себя независимым от государства. Шестое. Демократия обязательно. От правительства до предприятия. Воля большинства должна сочетаться с уважением к интересам меньшинства. Полезно заимствовать демократические процедуры Запада. Разделение власти, выдвижение нескольких кандидатов снизу тайное голосование ограничение сроков и прочее седьм конституция должна обеспечить гражданские права в полном объеме включая и свободу ассоциации однако при соблюдении принципа социализма обратной связи осуществляет независимая пресса 8 в сфере экономики единственно возможный вариант рынок, и конкуренции самоуправляющихся предприятий и коллективов с государственным регулированием, обеспечивающим защиту природы, социальные программы и препятствующим монополиям производителей. Частное предпринимательство необходимо, компромисс, но подлежит контролю. Заключение. Устоит ли мир? Биология человека, лидерство и жадность сильна вооружение страшны, разум слаб и подвержен увлечениям. Но кроме него не на что надеяться. Правители должны и так далее. Есть немалые надежды. Горбачев 7 декабря встречается с Рейганом. В общем, выговорился хорошо, но удовольствия не получил. Никому не нужны идеалы. 12-15 октября ездил в Москву собрание детского фонда и коллеги Минздрава по сердечной хирургии. Посещение Федорова. Вот коротко по каждому пункту. На коллегии разбирали вопрос, как увеличить число операций. Был доклад Министерства и статистика за 1986 год. Мы на первом месте, но всего по стране операции раз в 10 меньше, чем должно бы быть. Нужна валюта, энтузиазм и перестройка. Я выступал. Министр Чазов все понимает, но денег у него нет. Наш хозрасчет интригует коллег и одновременно вызывает раздражение. Обнадеживающих решений не приняла, не из чего обеспечить рывок. Однако помощь обещали. Детский фонд. В колонном зале 800 человек. Жесткий доклад председателя Лиханова «Положение с детьми плохое, особенно жалкое в детдомах. 300 тысяч брошенных детей, 90% при живых родителях выступали горячо. Есть истинные энтузиасты и даже герои, которые воспитывают чужих детей. Есть и хорошие заведующие детдомами. Но в целом не создалось впечатления, что положение изменится». Общественность очень опустилась. Нет идеалов, нет милосердия, огрубели. А государство больших денег не имеет. Но если правительство будет работать, кое-что сдвинется. Фёдоров потрясающий человек. Специалист, организатор, ученый, гражданин. Все хорошо. Такую махину завернул. Строит 10 центров глазной хирургии на Союз с огромной пропускной способностью. И все ему удается. Нет, мне до него, как до неба. Хотя в смысле экономического эффекта мы даем больше. Наша модель хозрасчета более приемлема для широкой практики. Принимал меня очень хорошо и говорил откровенно. Дела институтские. Октябрь уже официально работали на хозрасчете. Внешне это не сказалось, мы уже и так давно жмем, но все же отличия есть. Больше заинтересованности, ответственности за дело. Понукать не приходится. Другой климат. Операции много, дошли до 10 аиков в день. Больных уже бывало до 500. Смертность пока удерживаем в приличных цифрах. Совет работает, приработки поделили. В октябре мы уже получили прибавку за прирост операций на 40%. Заведующим додали по 150 рублей, ведущим врачам по 90, а остальным по 50, санитаркам 10-20. Все довольны, на несправедливость не жалуются. Прибавки сосчитали из расчета заработанных в третьем квартале. В этом четвертом число операций еще возрастет. Если нас не ограничат, то заведующие будут получать, как академики, хирурги, анестезиологи и реаниматоры, приблизиться к профессорам. Однако все сделано по-честному. Заработали за операции Сомнений нет, для общества лишние затраты окупаются многократно жизнями исцеленных. Немного моих настроениях уже месяц как не было смертей этим все сказано за четыре с половиной года моими стараниями производство жизни удвоилось. но до 75 осталось чуть больше года и что станем делать тогда впрочем я это уже 20 раз говорил что-нибудь найдем дневник 26 декабря суббота утро Давно не писал дневник, нужно отметиться. Жизнь шла с переменным успехом. Главное, два с половиной месяца мои больные не умирали после операции. Вместе с ребятами из отделения Бендета сделали около 80 операций, из них примерно 60 клапаны. Такого счастливого времени у меня еще не бывало. Бог выдал большой аванс, но мы не смогли им распорядиться. Взял я на операцию сложного больного. Он утаил прошлые осложнения. Мозговые и периферические тромбоэмболии. И вот сразу после операции остановка сердца. Запустили, но уже оставался без сознания и умер через шесть дней. Потом пошло. Самые интересные дела общественные. Во-первых, перестройка в институте. За четвертый квартал оперируем на уровне 2000 операций в АИКИ и 4500 в сумме, то есть вышли на рубеж будущего года. Точно напишу после отчета. Но смертность, кажется, будет ниже, чем в прошлые годы. Это очень большой успех. Начали фундамент под пристройку к операционной. Будет готово, тогда можно еще 700 операций сделать. Только в реанимации периодически возникают пробки, когда остается на аппаратах много больных. От фондов зарплаты осталось 50 тысяч на премии. Тут возникли большие трудности. Совет дважды заседал по 4 часа. Сначала пытались поделить по трудовому вкладу, платить по коэффициентам за проделанные операции. Хирургам-саиком по 3 рубля, первым ассистентам по 2, также и анестезиологам и реаниматорам. Для всех установили коэффициенты по социальной справедливости. Но влезли в такие дебаты, было столько недовольных, что я серьезно испугался и предложил вернуться к уравниловке, Выдать тринадцатую зарплату по полставки, как на многих заводах, как еще при царе фабриканты делали, к Рождеству. Рассматривать не как плату по труду, а как премию от всего коллектива. Теперь, кажется, все довольны. Снова годы надбавки увеличатся еще наполовину. К нам уже приезжают ходатай перенимать опыт. Пресса бурлит гласностью. На днях по телевидению не оставили живого места от Брежнева. Больше света. О Сталине и говорить нечего. Между прочим, и от меня тюрьма дважды близко прошла. Не за тело Не утерплю, напишу. Теперь это стало модным. Первый раз в 1933-м. Совсем смешно. На нашей деревянной электростанции... Была повышенная пожарная опасность, и дежурили пожарники. Грешным делом относились к ним плоховато, работа казалась слишком спокойной. Зимой около котлов тепло, бывало, и заснет который. Завелась такая вредная забава у 16 мальчишек-зольщиков обливать водой спящего пожарника. Как-то днем, зимой, я шел по коридору с чернильницей из конторы к себе в дежурку. Навстречу бежит такой зольщик с большим ковшиком. Коля, пожарник, спит. Мне начальнику смены было 19 лет, и все подчиненные звали меня Колей. Будто бес толкнул, я взял и плеснул ему в ковш чернил. Пожарник долго пытался отмыть свою брезентовую робу в бочке с водой и не мог. Химические чернила прочные. «Через неделю вызывает меня к следователю. Злостное хулиганство. Подписка о невыезде. Значение не придал. Посмеялись с друзьями. Весной суд. Честь честью. Обвинительное заключение. Преступление на грани вредительства». Когда прокурор читал, я так и охнул. Упекут. Но пронесло. Принимая во внимание отличную характеристику завода, штраф 50 рублей. Надо было мне запомнить имя того хорошего судьи. Так нет, молодость беспечна. По тем временам все могло статься. Второй случай был уже перед смертью Сталина. В 1952 году Лида поступила в Киевский мединститут, одержимый мечтой о хирургической карьере. Меня пригласили заведовать клиникой в туберкулезном институте. Докторская диссертация уже была представлена к защите. Как ни крути, пришло время уезжать из Брянска. Со слезами я расстался с друзьями и с областной больницей. Было это 10 ноября. Сначала в Киеве мне было плохо. Хирургия долго не налаживалась. Я хандрил и ездил в Брянск оперировать легкие и пищеводы. То есть успел съездить раза 3-4. В январе 1953 года получая письмо от своего друга Исаака Асина, патологоанатома. «Не приезжай, берегись». Тебе угрожают большие неприятности. Не придал значения. Ездить уже и так было некогда. Пошли операции. Но скоро пришло разъяснение. Оказывается, против меня началось следствие. Уже вызывает на допросы. Собирается предъявить эксперименты на людях. В Брянской больнице за пять с лишним лет я развернул большую хирургию. Одних только резекций легких при раках, нагноениях и туберкулезе было сделано свыше 200 Получены отличные результаты. Все удаленные части легких исследовались. Исаак собирался написать по ним диссертацию. Поскольку провинциалам в столицах не верит то весь материал хранился, складывался в бочке с формалином. И вот пришел следователь с милиционером и бочки эти опечатал. Исака допрашивали, подтвердите, что Амосов удалял легкие здоровым людям. Следующим актом было партийное собрание больницы. Там об убийствах было сказано в открытую. И никто не выступил в мою защиту. Секретарем была Игрицкая, старый гинеколог, во всех видевшая обманщиков. Следствие покатилось и понемножку набрало силу. Подоплека обнаружилась потом. Муж одной больничной сестры, следователь, захотел на мне сделать карьеру, раскрыть преступника-врача. Как раз перед тем в Москве арестовали группу кремлевских терапевтов-отравителей во главе с Виноградовым и уже описали в газетах их вредительство. Несмотря на мою информированность по части тюрем и лагерей, я в то время не испугался. Удаленные куски легких с каверными абцессами и опухолями говорили сами за себя. Только потом мне разъяснили знающие люди, что в препарате наряду с пораженной частью есть и очаги здоровой легочной ткани. Этого требует радикальность операции. Так вот, в те времена запросто можно было найти экспертов, патолога и хирурга, которые сказали бы, что был эксперимент, что вырезано слишком много здорового, и что вообще можно было больного не оперировать, сам бы поправился лекарствами. И доказать противное было тогда совершенно невозможно. К счастью, 5 марта 1953 года Иосиф Виссарионович скончался. Дело умерло, не родившись. Как известно, профессоров преступников скоро освободили. Врач из Кремлевской больницы, на показаниях которой основывалось обвинение, сначала получила орден Ленина, потом исчезла. Так что, Амосов, не жалуйся на судьбу. Было счастье.